Глава пятнадцатая. руф изучает медицину. Анатомический театр. Полагаю, что искусство врачевания должно основываться на доводах разума и руководствоваться только неоспоримыми симптомами. Все неопределенное должно быть чуждо не только серьезному вниманию врача, но и самой его профессии. Подвергать вскрытию живые тела не только жестоко, но и излишне. Мертвые же тела необходимы учащимся. Латынь. Эпиграф заимствован из труда о медицине. Авла Корнелия Цельса. или Болтон. И раньше часто не без тревоги говорил с женой о Руфе из всех их детей она одна не хотела мириться с запретами и унылой рутиной общества друзей, не проявляла ни малейшего желания принять внутренний свет в качестве руководства к жизни бездеятельной и пассивной. Когда Маргарет Болтон рассказала мужу о новых планах Руфи, он удивился гораздо меньше, чем она ожидала. Более того, он сказал что если женщина чувствует призвание к медицине пусть она и занимается ею почему бы и нет но подумай ведь она совсем не знает жизни да и здоровье у нее плохое возражала его жена разве такая слабенькая девочка может вынести все тяготы подготовки к врачебной практике а потом напряженную жизнь врача а ты не подумала маргарет каково ей будет отказаться от цели, которой она стремится всей душой. Когда она в детстве болела, ты же сама заменяла ей учителей и знаешь, какая у нее сила воли, сколько настойчивости и решительности вкладывала она в учение. Она не успокоится, пока не испытает свои силы. Уж лучше бы она влюбилась и со временем вышла замуж, заявила Маргарет с чисто женской непоследовательностью. Думаю, это излечило бы ее от некоторых идей. Может, если послать ее учиться в какой-нибудь другой город, она попадет в новую обстановку, и мысли ее примут совсем другое направление? Элли Болтон чуть не засмеялся, глядя на жену с нежностью, пронесенный им через все годы их совместной жизни. «А ты не помнишь, что до нашей свадьбы, еще до того, как ты вошла в собрание, Ты тоже была полна всяких идей, — сказал он. Мне кажется, что Руфь честно идет навстречу тем стремлениям, которые ты погребла под квакерским платьем. Против этого Маргарет ничего не могла возразить. Молчание ее говорило о том, что в своем прошлом она ищет доводы против только что высказанных ею мыслей. «Почему бы не разрешить Руфи позаниматься некоторое время?» — сказал Элли. «У нас в городе недавно открылся женский медицинский колледж. Весьма вероятно, что она сама скоро обнаружит, что ей не хватает общей подготовки и согласится с твоим предложением повидать свет и поучиться в каком-нибудь солидном учебном заведении». На этом они и порешили. И Маргарет, отнюдь не одобрявший этого плана, в конце концов пришлось согласиться, что это наилучший выход из положения. Чтобы избавить Руфь от лишней траты сил, договорились, что она будет жить у знакомых, неподалеку от колледжа и попытается постичь науку, которой все мы обязаны жизнью, хоть иногда кажется, что мы появились на свет только благодаря чуду. В тот день. Мистер Болтон привел к обеду нового гостя – мистера Биглера из знаменитой фирмы железнодорожных подрядчиков «Пеннибеккер», «Биглер» и Смол. Мистер Болтон постоянно приводил к обеду кого-нибудь, кто собирался построить новую дорогу или заложить шахту, засадить болото камышом для снабжения сырьем бумажных фабрик или основать больницу вложить деньги в создание молотилки нового типа или открыть колледж где-то около границы заселенных земель Запада, предварительно занявшись спекуляцией земельными участками. Дом Болтонов служил постоянным пристанищем для подобного рода людей. Они все время появлялись и исчезали. Руфь привыкла видеть их в доме с самого детства, и не раз говорила, что они льнут к ее отцу, как мухи к мёду. Руфь была уверена, что половина человечества только тем и живет, что увлекает другую половину в разного рода аферы. И мистер Боултон никому не мог сказать «нет», утверждала Руфь даже представителям общества по гравировке библейских цитат на устричных раковинах. На этот раз мистер Биглер На протяжении всего обеда громко разглагольствовал о постройке железной дороги от Тангханнока до Янгуменстауна через Снейк, которая станет не только столбовой дорогой на запад, но и откроет выход на рынок неисчерпаемым запасом каменного угля и древесины. План действий был чрезвычайно прост. Мы скупаем землю объяснил он, пользуясь долгосрочным кредитом, поддержанным гарантиями верных людей. Затем закладываем земли и получаем достаточно денег, чтобы построить большую часть дороги. Потом добиваемся, чтобы в городах, оказавшихся на новой железнодорожной линии, выпустили акции на сумму, необходимую для завершения работ. Акции мы продаем и достраиваем дорогу. Под достроенную линию Частично выпускаем новые акции, что будет нетрудно, если по мере завершения работ на каждом новом участке мы будем закладывать его. Остальные акции можно будет продать, разрекламировав возможности, которые открывает в этих краях наша дорога. Затем мы продаем с большой прибылью скупленные ранее земли. Все, что нам нужно, непринужденно продолжал Биглер, это несколько тысяч долларов, чтобы начать изыскательские работы и уладить кое-какие дела в законодательном собрании штата. Некоторые субъекты оттуда могут доставить нам немало хлопот. Надо будет повидаться с ними. Для начала потребуются немалые деньги, заметил мистер Боултон, который прекрасно знал, что значило повидаться с некоторыми законодателями в Пенсильвании. Но вежливость не позволяла ему высказать мистеру Биглеру свое мнение о нем, пока он его гость. «Ну а какие вы даете гарантии?» На лице мистера Биглера появилась жесткая улыбка, и он сказал, «Вступив в дело, мистер Болтон, вы будете первым при дележе доходов». Русь не все понимала в этом разговоре, но с любопытством посматривала еще на одного представителя, уже известного ей типа людей. Наконец она прервала беседу вопросом, «Мистер Биглер, я полагаю, вы будете продавать акции каждому, кого привлечет реклама?» «О, конечно! Всем без исключения!» – проговорил мистер Биглер, только сейчас заметивший Руфь и слегка озадаченный выражением обращенного к нему спокойного умного лица. «А что станет с теми бедняками, которых уговорят рискнуть своими скромными сбережениями, После того, как вы выйдете из дела, не доведя его до конца, сказать, что мистер Биглер смутился или что он вообще умел смущаться, было бы равносильно утверждению, что фальшивый медный доллар способен позеленеть, когда обнаруживается, что он фальшивый. Однако вопрос был задан в присутствии мистера Боултона, и это раздосадовало гостя. Видите ли, мисс Во всяком большом деле, предпринятом на благо общества, могут, конечно, произойти некоторые мелкие неприятности, которые... которых, ну и, конечно же, о бедных следует заботиться. Я и жене своей говорю, что о бедных нужно заботиться. Правда, не всегда определишь, кто бедняк, а кто нет. Столько сейчас развелось мошенников. К тому же надо заботиться и о бедняках из законодательного собрания, сказал с усмешкой подрядчик. Не так ли? мистер болтон элли болтон ответил что ему почти не приходилось иметь дело с членами законодательного собрания да продолжал всеобщий благодетель в этом году народ там подобрался довольно бедный необыкновенно бедный а потому и дорогостоящий дело в том мистер болтон что цены на сенаторов поднялись в соединенных штатах так высоко что это отражается на состоянии всего рынка. Стало почти невозможно провести в жизнь какое-нибудь общественно полезное дело на сходных условиях. Симония, вот что это такое. Симония и ничего больше, повторил мистер Биглер, считая, по-видимому, что нашел удачное слово. Мистер Биглер продолжал разглагольствовать и рассказал некоторые интересные подробности о тесной связи железных дорог с политикой. Весь обед он старательно развлекал сам себя и внушал все большее отвращение Руфи, уже не задававшей вопросов, и ее отцу, который отвечал ему лишь односложными словами.